Глава пятьдесят четвертая. Злата. «Я ведь просил не звонить», — рычит Кайсынов. Застываю наверху лестницы. На кого это, Макар, злится? Раздаются женские голоса, которые искренне извиняются за то, что забыли о просьбе Кайсынова не звонить в дверь. В гостиную входят девушки с пакетами. За девушками два амбала, в руках куча одежды в чехлах. Стройным шагом направляются к диванам. «Макар, это что?» Спускаясь на несколько ступенек, смотрю, как раскладывают вещи в лаунж-зоне. «Разбудили?» – переводит недобрый взгляд на вошедших. Девушки мнутся, вновь извиняются. Мужики вообще не вмешиваются. Скорее всего, работают в доставке. Поэтому и стоят в стороне. «Нет, я сама проснулась, улыбнувшись. Нужно успокоить моего дикого зверя, который так рьяно оберегал мой сон. По его вине я заснула лишь под утро, но претензий у меня нет. Это была яркая запоминающаяся ночь. Такой ее сделал Макар. Даже если бы у меня разбудили, я бы не была в обиде. Время полдень, продолжая спускаться. «Здравствуйте!» Отвечают на приветствие только девушки. Мужчины кивают. Я наберу Анжела. Макар указывает парням кивком головы на дверь. Не нравится ему, что чужие самцы на его территории. Стоило одному из них мне улыбнуться, взгляд Макара стал пугающе темным. Спокойно выбирайте. Я надеюсь, что с размерами не ошиблась. Это уже мне. Макар очень хорошо мне вас описал. улыбаясь. «Спасибо, уверена, что-нибудь обязательно подберу. Насколько было бы удобнее пойти в торговый центр и купить там все, что нужно. Макар не ищет легких путей. Несколько дней можно было бы обойтись тем, что есть. Но он заказал все на дом. Тут, наверное, третья часть магазина. Вещи я померить успею. В данный момент мой желудок требовал еды. Макар пошел проводить гостей, а я прямиком на кухню, где меня ждал сюрприз. Корзина белых роз и накрытый к завтраку стол. Романтично, красиво. Приятно слов нет. Наша красивая ночь переросла в красивый день. Кайсынов, несмотря на всю свою жесткость, хищность, опасность, может творить вот такие вот романтические поступки. которые его не делают мягким, но они многое говорят о его отношении ко мне. Макар отдает всего себя. Какие бы трудности нас ни ждали впереди, я не должна об этом забывать. Я вчера с тормозов слетел. Сзади меня обнимают сильные руки. Губы касаются щеки. Сильно болит? Не болит. Для убедительности мотаю головой. Ощущается небольшой дискомфорт, но я знаю, что забуду о нем, если Макар начнет меня ласкать. «Пару дней воздержимся. Тебе нельзя, Злат. Если меня опять сорвет, разрешаю кусаться». Я на это заявление только улыбаюсь. Мои укусы его только сильнее заведут. Да я и сама потеряю голову к тому моменту, когда у него откажут тормоза. Я сейчас кое-что подогрею. и можно садиться завтракать. Но вместо подогрева Макар разворачивает к себе лицом и накрывает губы поцелуем. Разогревает меня. Нас прервали, точнее, не дали позавтракать друг другом. Звонок в дверь, как ушат холодной воды для Макара. Я же всех предупредил, нас ни для кого нет. Бурча направился к домофону, потому что звонок повторился. Сейчас у кого-то когти расти начнут. Тетя Оль, забыл вас предупредить, что на этой неделе даем вам выходные. Я отмечаю, что с женщиной он старается разговаривать вежливо. Макар, ну как же так? Раздается добрый голос. Оплачиваемые, оплачиваемые выходные, тетя Оль. Спешит успокоить, а я улыбаюсь. Оказывается, он не только со мной добрый и терпеливый. Я вижу, как ему хочется вызвать ей такси и отправить обратно. Но Макар держится. «Макар, я уже приехала, давай приберу». Сдает тетя Оля его с потрохами. Он косится на меня и улыбается. «Я должен был тебя заманить на свою территорию». Догадывается о моих мыслях. Ни капли раскаяния ни в голосе, ни во взгляде. «Так значит, ты остался без домработницы?» Об этом мы с тобой потом поговорим. А сейчас впусти бедную женщину, она там под дождем стоит. Мои предупреждения. Всего лишь игра. Что я могу сделать Кайсынову? Его кучей пьяных отморозков не напугать. Золотинка, ты мною командуешь? Удивленно ползут его брови вверх. Ты против? Нет, это даже забавно. Но я требую вознаграждения. Мы стоим и торгуемся, пока уборщица стоит на улице. Будет тебе вознаграждение. Легко соглашаюсь, но дополняю. После того, как поем... Золотенко, я хотел, чтобы ты устроила для меня дефиле, а ты о чем подумала? Чувствую, как мои щеки обдают жаром. Макар, я хочу есть. Сбегая на кухню, а в спину мне летит... Я согласен на твое вознаграждение.